«Глава шестая. Стрикленд. Шесть дней назад. «Очень мне не нравится эта история», — сказал мистер Харрис, сидя в джентльменском клубе на Кроуфорд-стрит. «Как один из поверенных мистера Бигля я должен отправить очередную наследницу на Мэйн, но, как верный подданный Ее величества не могу закрывать глаза на некоторые странности этого дела». «Ты одного не объяснил. Как тебя в это втянули?» — спросил мировой судья сэр Артур Грей, беря из шкатулки сигару и обрезая ее гильотинкой. «Завещание выглядело малость эксцентричным, только и всего», — ответил мистер Харрис. «Мне приходилось слышать и более странные волеизъявления. Я и в мыслях не держал, что дело может оказаться настолько непростым». А в какой именно момент ты заподозрил? Невадное. Когда исчезла предыдущая наследница. Она просто исчезла, понимаешь? Но ведь тебе передали ее письмо, напомнил сэр Артур, неторопливо раскуривая сигару. Письмо передали, но куда делась она сама? Уехала в Новую Альбию? Или на континент? Да, конечно, возможно, но мне все равно отчаянно не нравится происходящее. И... «Чего ж ты хочешь?» «Хочу удостовериться, что новая наследница не попадет в какую-нибудь нехорошую историю», — проговорил мистер Харрис. «Дело в том, что я написал письмо мистеру Келли, поверенному на Мэйни. Он сообщил, что дом мистера Бигли уже сменил шесть хозяек. Шесть, Артур. Новая девушка, мисс Мюрей будет седьмой». Все ее предшественницы оставили записки и бесследно исчезли. Собственно, как мне удалось выяснить, я не единственный поверенный мистер Бигли. Весть о его смерти сначала получил совсем другой юрист, затем еще один, и лишь потом очередь дошла до меня. Если с мисс Мюррей что-то случится, я должен буду в свою очередь передать дела следующему юристу. И никто из твоих предшественников не интересовался? — Что там творится? — Нет. — Ну, сам понимаешь, этика не, не предполагает вмешательства в дела клиентов. Своими действиями я нарушаю это правило. Меня оправдывает лишь беспокойство за жизнь молодой особы. А что было в записках предыдущих девушек? Взгляд светлых глаз сэра Артура стал сосредоточенным и пронзительным. — Сумбур. Они писали, что не могут больше находиться в этом ужасном доме. Говорили, будто там водятся и и призраки, и никакое наследство не заставит их задержаться на Мэйне до следующей ночи. «Ты пытался разыскать кого-нибудь из них?» «В меру своих скромных возможностей, на прежних местах они больше не появлялись», — ответил Харрис. «Я, конечно, не сыщик, но мне удалось выяснить, что все девушки были одинокими». «Без семей, которые могли бы их разыскивать. «Случайность? Очень сомневаюсь. «И если так, то мисс Мюррей, которая вскоре явится ко мне в контору, «может грозить нешуточная опасность». «И чего ж ты хочешь от меня?» — поинтересался сэр Артур. Он выглядел спокойным, почти расслабленным, но мистер Харрис прекрасно знал, что его друг не остался равнодушным, «Я прошу у тебя совета, как правильно поступить с мисс мюрой Мое письмо доставят ей завтра утром. Следовательно, времени у нас мало. «Роберт!» — позвал сэр Артур, и когда слуга подошел, потребовал. «Принесите мне бумагу и перо, а заодно найдите курьера. Нужно срочно передать записку». Повернувшись к мистеру Харрису, он пояснил... Кажется, у меня есть человек, способный помочь нам в этом деле, мистер Стрикленд, мой хороший друг Стрикленд, Стрикленд. Поверенный поднял глаза к потолку, пытаясь вспомнить, где слышал эту фамилию. Полицейский инспектор Энтони Стрикленд пришел на помощь, сэр Артур, видя его замешательство. «Недавно был отстранен от расследования весьма подозрительных обстоятельств гибели графа Сеймурского и его семьи. Думаю, в этом деле были замешаны деньги, и немалые. Сейчас инспектор временно остался неудел. Поговаривают, что его могут попросить из полиции. Между тем, он один из лучших сыщиков Ландерина и всей Альбии. Зато, вероятно, и поплатился». Подкупить и запугать его невозможно. Скорее всего, начал копать слишком глубоко и В общем, не так важно. Главное, он не откажется нам помочь. Расходы на поездку я оплачу сам. Впервые Стрикленду пришлось уехать так далеко от Ландерна, но он даже радовался этому обстоятельству и был благодарен сэру Артуру за его предложение сменить обстановку и заняться частным расследованием. Тяжелый дымный воздух столицы в последнее время был инспектору в тягость, раздражал, как и все вокруг. Нераскрытое дело графа Сеймурского не выходило у сыщика из головы. Стреклинд не сомневался, произошло убийство — Безжалостная и циничная. Не пощадили даже детей. Девочка, леди Франческа Кавендиш, погибла на месте, а ее брат-близнец чудом уцелел, но едва ли скоро придет в себя. Стыклин даже не смог поговорить с мальчиком. Тот просто стоял, глядя в одну точку и обхватив себя тонкими руками, как заведенный повторял свое имя «Джеймс, Джеймс, Джеймс». «Бедный малыш». Инспектор почти раскрыл это преступление. Он был в шаге от того, чтобы назвать имя убийцы. В шаге от того, чтобы явиться за ордером на его арест, но... Деньги. Вечная власть. Денег. Преступник спокойно ускользнул из рук правосудия, задействовав связи, а Энтони Стрикленда отстранили практически уволили со службы, потому что он отказался закрывать дело, отказался подписывать заключение о несчастном случае, отказался подчиняться прямому приказу комиссара. Целый месяц без работы, без того, что составляло смысл и суть всей его жизни. Разумеется, Стриклин с готовностью ухватился за возможность заняться частным расследованием, тем более что выглядело оно Интересно, пропавшие девушки, загадочное наследство и полная свобода в выборе средств. Однако времени было в обрез, и детективу пришлось изрядно помотаться по Ландарину и соседним городам, чтобы переговорить со всеми поверенными, участвующими в этом деле... «Увы, коллеги мистера Харриса оказались очень несговорчивыми. С превеликим трудом удалось вытянуть из них только имена предыдущих наследниц. Узнать имена тех, кто должен был последовать за Сильвией, уже не удалось. След оборвался на мистере Маккреди». Известный солиситор с конторы на Даркфорд-стрит, которого мистер Харрис должен был передать дела в случае побега мисс Мюррей, наотрез отказался разглашать какие бы то ни было сведения о своем клиенте и его последней просьбе. Впрочем, ситуация выглядела весьма примечательной и без мистера Маккреди. Все шесть пропавших девушек были одинокими, молодыми, и работали гувернантками. Харрис сказал, что таков был план мистера Бигли. В чем именно он заключался, поверенный точно не знал, но не сомневался, что мистер Келли, представляющий интересы клиента на острове, сможет внести ясность в этот вопрос. Еще два дня Стрикленд потратил на поиски беглянок — Он знал, что время у него есть и был сравнительно спокоен за судьбу мисс Мюррей. Все поверенные в один голос утверждали, от вступления в наследство до побега проходило не меньше двух... месяцев. Значит, каких-то экстренных событий ждать не приходилось. Увы, очевидные шаги по розыску пропавших девушек не дали каких-либо результатов, а потому Энтони решил не тратить больше времени». Купив билет на поезд до Элверпуля, а потом на пароход до Мейна, он вскоре отправился в Далиш, порт, откуда отходили корабли до берегов Альбии. Если девушки покинули остров, их должны были видеть в порту или около него. Кроме того, следовало поговорить со стюардами». Девушки, путешествующие в гордом одиночестве, редкость, а потому кто-нибудь из персонала вполне мог заприметить одну из них. Родность найти следы первых пяти наследниц была крайне низкой, но шестая исчезла не так уж давно, и ее могли еще помнить». Стоя на палубе парохода и глядя на море, Энтони Стрикленд продумывал план действий, хотя хотелось ему только одного — во все глаза смотреть на бескрайние, безбрежные просторы. Смешно, Смешно признать, но за тридцать три года жизни инспектору никогда не приходилось видеть море, и уж тем более путешествовать по нему. «Жить совсем рядом и ни разу не посмотреть!» «Смешно и грустно!» Джейн Стэнли — первая и единственная женщина, которая удалось тронуть сердце инспектора Стрикленда. Она рассказывала про море тогда, девять лет назад. «Целая бездна времени, если разобраться!» А Энтони так и не удосужился посмотреть. Сначала не было причин тратить время на поездку к побережью, Потом были причины не делать этого. За девять лет боль виновницы, которой стала Джейн, ушла, замерла, покрылась пеплом, но никуда не пропала, а три года назад напомнила о себе после новой встречи. Единственная в Альби леди-детектив владелица целого агентства. Перед отъездом Стрикленд порекомендовал сэру Артуру нанять ее, чтобы как следует покопаться в биографиях пропавших гувернанток. Разумеется, за пару дней ему самому не удалось провести полноценное расследование, и помощь Джейн была бы уместна. И ей лишнее дело не повредит. Стрикленд потянулся к чехлу со старой трубкой, с той самой... любимой. Той, которая была с ним уже девять долгих лет, открыл кисет вдохнул резкий запах табачных листьев, размял щепотку в пальцах, принялся медленно и вдумчиво совершать обычный ритуал подготовки трубки. И стало проще. Мысли вернулись в нужное русло. Со стюардами на борту парохода он уже побеседовал. Но никто из них не вспомнил одинокую девушку, которая возвращалась с Мэйна в Ландерин. Далее стал следующим пунктом, где была надежда найти зацепки. К сожалению, мистеру Харрису не удалось достать изображение мисс Робинсон, последней из наследниц, но он дал описание ее внешности. А в архиве «Проходство» можно поискать сведения о пассажирах рейса, в случае, если вдруг делались списки. Однако в первую очередь следовало наведаться в кассу, потом в архив. Главное, чтобы местный персонал оказался более сговорчивым, чем их ландеринские коллеги. Снова подумалось о том, что работа частного сыщика труднее полицейской службы. Двери открытые полиции нередко захлопываются намертво перед носом обычных детективов. Хорошо, что Артур выделил средства, как он сказал, на представительские расходы. Стрикленда нисколько не удивил интерес друга к судьбе совершенно посторонних девушек. Артур Грей всегда был рыцарем, даже до того момента, как Его Величество сочло возможным его посвятить. Потеряв любимую супругу, сэр Артур стал еще более сентиментальным и склонным опекать представительниц слабого пола. И уж точно он не смог бы пройти мимо такого вопиющего случая. Ну, вот и не прошел. Энтони не особенно верил в призраков, спиритизма и потусторонние силы. Зато он хорошо знал, что люди подчас бывают хуже мифических существ — И опасней. Если про дом ходят дурные слухи, значит, самый вероятный мотив. Особняк кому-то понадобился, кому-то из тех, кто не имеет на него права. К сожалению, в этом случае можно было не сомневаться в гибели всех шести наследниц, как и в том, что мисс Мюррей грозит опасностью. Отдельного внимания заслуживал мистер Бигли завещавший дом плеяде гувернанток. Он определенно преследовал какие-то свои неочевидные цели, с которыми также следовало разобраться. Мистер Келли, судя по переписке с мистером Харрисом, тоже не в восторге от происходящего и готов всячески способствовать раскрытию странного дела. Очень кстати. Такой союзник точно не будет лишним. Густой дым из пароходной трубы, словно чернильная клякса, пятнал ослепительную глубизну небес. Стриклин перевел взгляд на белую дымку впереди, где уже виднелись очертания острова Мейн. Что ж, к делу. Далиш оказался небольшим портовым городом. С ландерином не сравнить, и, пожалуй, это даже хорошо. Тише, спокойней. Меньше людей проще искать тех, кто ему нужен. Увы, в кассе Стрикленду сразу не повезло. Кассир только посмеялся, услышав вопрос, не продавал ли он месяц назад билет до Альби девушки, похожей на мисс Робинсон. По его словам, он видит подобных девушек в неделю штук пятьдесят, никак не меньше. Но в целом, ожидаемо. Следуя намеченному ранее плану, детектив направился в архив пароходства. Время было уже обеденное, и следовало поторапливаться. По счастью, далеко идти не пришлось. Архив располагался на третьем этаже того же здания. Огромное помещение, доверху забитое стеллажами. За старой обшарпанной конторкой сидел сутулый и худой молодой человек с толстыми очками на носу. Чем мог быть полезен? — спросил он, даже не пытаясь выглядеть любезным. — Я хотел бы посмотреть списки пассажиров, зарегистрировавшихся на рейсы в Ландорин с 6 по 9 мая сего года. — Вы полицейский? — тут же спросил клерк. — Да, но здесь я по частному делу. — Тогда ничем не могу помочь. Лицо молодого человека стало каменным. — А если так? — на стол перед клерком легла монета в один кинг — «Вы меня не услышали? Я ничем не могу помочь!» — повторил молодой человек все с тем же каменным лицом. Правда, между делом он скосил глаза куда-то влево, будто на что-то намекая. Только теперь Стриклин заметил сидящего за стеллажами мужчину лет сорока или даже больше. С негодующим видом он смотрел в сторону Энтони и своими торчащими во все стороны волосами напоминал надувшегося филина. — Жаль, очень жаль. Детектив взял монету и, кивнув клерку, вышел из архива. Зайдя за угол длинного коридора, Стриклин приготовился ждать. По алчному блеску в глазах архивариуса он уже понял, что тот всего лишь играл роль перед начальством. Значит, нужно просто потянуть время. Минут двадцать ничего не происходило потом дверь архива открылась, и из нее вышел тот самый клерк. Оглянулся, явно пытаясь сообразить, понял ли посетитель его намек, дождался ли. Стрикленд выступил из-за угла и махнул рукой. «Приходите после восьми вечера». Тут же перешел к делу архивариус. «Мистер Томпсон уйдет, а я покажу вам, где нужно искать сведения. пассажирах». «Спасибо». «Пять кингов». Тут же назвал цену клерк. «Два». Стрикленд склонил голову, разглядывая молодого человека, оказавшегося на удивление предприимчивым. «Пять», — прозвучал непреклонный ответ, — «мне нужно пять кингов, а с меньшим и связываться не стоит. Если кто-то узнает, что я впустил вас в архив, меня уволят». «Хорошо», — вздохнул Стрикленд, который уже понял, что иначе договориться не выйдет. «Это большая сумма». «Рассчитываю, что вы ее отработаете и поможете с моим делом». «Чем смогу?» — кратко ответил клерк. «Восемь ждите около черного входа. Это за зданием. Там груды мусора. Дверь почти никогда не отпирается, и рядом с ней никогда и никого не бывает. У меня есть ключи. А вы постарайтесь не привлечь лишнего внимания». Стреклинд кивнул, вытянул из кармана часы и глянул на циферблат — Времени оставалось еще много, и вполне можно было посвятить его поиску жилья и обеду. Гостиница обнаружилась довольно быстро. Выглядело заведение чистенько, хоть и без особых изысков. Уже заходя в дверь, детектив заметил Кэб. Ну, самый обычный, не новый, с лошадью, видавший лучшие времена — Остановившись, Стрикленд осмотрелся по сторонам и мысленно обругал себя. Ну, конечно, это было так глупо не сообразить, где еще можно найти нужные сведения. Остров крошечный, но от Далиша до Пилхолда далековато, если идти пешком. Меж тем сам Далиш город небольшой. Вряд ли здесь так много кэбов. «Эй, милейший!» — Стрикленд махнул рукой, подзывая извозчика — Тот с ленцой тронул по воде, направляя лошадь к возможному пассажиру. «А не хочешь ли заработать десять солидов за небольшую услугу?» Тут же спросил у него детектив, стараясь не думать о том, что слишком уж небрежно относится к средствам, выделенным сэром Артуром. «И что за услуга?» — Хмуро спросил кучер, который, судя по цвету лица, был изрядным любителем выпивки. «Меня интересует девушка, которая примерно месяц назад могла приехать в Далиш из Пилхалда, среднего роста, волосы каштановые, широкое лицо, серые глаза, нос курносый, рот среднего размера с приподнятыми уголками. Зовут ее Элис Робинсон, хотя не думаю, что это кому-то что-то скажет. И и я дам десять солидов тому, кто разыщет кэбмена, подвозившего ее в начале мая. И целый кинг самому кэбмену за ответы на мои вопросы... Извозчик почесал голову, отчего и увидавшая виды шляпа сползла чуть ли не на самый нос. «Так это...» — произнес он задумчиво. «Ну, поспрашиваю. Нас тут не так много. А ежели подвозил кто вашу миссу и вспомнит, куда идти за наградой?» «Вот в эту гостиницу». Детектив показал на скромную вывеску за спиной. «Спросите мистера Стрикленда». «Завтра я еще буду в Далише, а потом мне нужно ехать в Пилхолт. Поэтому послезавтра в девять утра жду вас здесь. Отвезете меня на место, узнаете, где искать в случае чего. Я готов заплатить и за любые другие сведения об Элис Робинсон. Девушка могла уехать с острова или остаться здесь. Мне нужно знать наверняка, что именно с ней произошло». «Она пропала?» — уточнил Кэбмен. «Что-то в этом роде», — уклончиво ответил Стрикленд. Обустроившись в гостинице, он оделся попроще и отправился в сторону порта. Хотелось пообедать, но Энтони не любил тратить время попусту. Никогда не полагаясь на случай, он, тем не менее, не брезговал испытывать свое везение. Ведь слухи иной раз тоже могут помочь делу. В Ландерине для этого у него были свои люди, которые работали на полицию по разным соображениям. Но, увы, на Мэйне... Все приходилось делать самому. Стрикленд присмотрел себе дешевую кофейню, в двери которой то и дело заходили портовые рабочие, и вскоре оказался в темном, душном, многолюдном помещении. Запах здесь стоял очень своеобразный. Чесночный дух, дешевой колбасы, кисловатый аромат не слишком качественной выпечки и пива, дым ядреного табака». Но Энтони и носом не повел. Бывший беспризорник и нынешний полицейский так и не стал брезгливым, Да из чего бы? Спросив чаю и яичницу с беконом, больше подходящую для завтрака, Стрикленд устроился задним из столов и в ожидании еды принялся слушать разговоры окружающих, неторопливо и обстоятельно набивая трубку. Он не рассчитывал на что-то конкретное. Просто хотел вникнуть в происходящее на острове и узнать местные слухи. «Старый Смит совсем спятил. Вчера напился до черти и из за бабы своей гонялся. бейли говорят, экипаж купил. А а у Бетти новая деваха, грудь у нее. И с ними огромная псина, не хуже серых волкодавов с Эйра. Я уж подумал, что померещилось, но нет, вот те крест. Хотя откуда они там взялись? Пароход разгрузился давно. Лавку не открывал уже два дня». «Так я ему и дал по зубам. Чего думать-то? Многое себя воображает». «Проигрался в пух и прах, прикинь, и предлагает ему свои очки. А Джек ему, на кой мне твои стекла? Ты мне пять кингов гони!» При упоминании об очках и пяти кингах Стрекленд насторожился и переключил внимание на разговор двух грузчиков, сидевших за столом справа от него. «И чё этот?» — спросил один из них. «Выпросил два дня отсрочки». «Теперь по ней бегает, ищет, где занять». Джек припугнул его, мол, к начальству твоему загляну, расскажу про твои развлечения. «А что, начальство?» Ты, «Так этот старый хрен на дух игроков не выносит. Он ему пинка под зад тут же отвесит». Зло хохотнул рассказчик. «А то на днях этот очкастый козел со мной даже не поздоровался. Думает, если читать и писать выучился, так стал почти джентльменом». Дальше следовало обсуждение очкастого козла, еще больше убеждающее Стриклинда в том, что невезучий игрок ему уже знаком. И сразу понятно, почему ему вдруг понадобились целых пять кингов. Осталось сообразить, как эту карту получше разыграть. Яичница с беконом оказалась почти съедобной, если почистить горефы по краям. Чай обычный для таких заведений, крепкий, терпкий, простой, как речь докера, и точно так же лишённый даже намёка на какие-либо изыски. Завершив нехитрую трапезу жесткой жёсткой булкой, Энтони расплатился, а потом перешёл в кафе неподалёку, где и просидел до половины восьмого вечера, попивая всё тот же чай, но на сей раз с бутербродами и слушая разговоры, из которых узнал ещё пару интересных фактов». В частности, выяснилось, что недавно в Пилхот приехала новая хозяйка проклятого дома, а еще что Бейлиф в конце следующего месяца ждет визита мистера Хейвуда, последнего потомка знатного рода, когда-то владевшего тем самым домом на скале. Кто знает, зачем мистер Хейвуд решил наведаться на земли предков, но пообщаться с ним будет не лишним». Жаль, визит состоится скоро. Довольный результатом, Стриклинд явился в указанное время на задний двор большого трехэтажного здания пароходства. Ждать ему почти не пришлось. Ровно в восемь минут в минуту дверь с протяжным скрипом открылась, и из нее выглянул клерк. Энто не хватило одного взгляда на его бледное лицо и запотевшие очки, чтобы решить, как поступить дальше. Выйдя из-за горы сломанной старой мебели, Стриклинд уверенным шагом приблизился к клерку, посмотрел на него тем самым взглядом, от которого становилось не по себе даже самым злостным преступником Ландерина, и, отодвинув молодого человека в сторону, решительно зашел в здание. «Идемте», — приказал он. «Вы деньги принесли?» — поспешно спросил архивариус. Его маленькие глаза нервно бегали из стороны в сторону, как у испуганной крысы. «Принес», — Стриклинд похлопал по карману куртки но получите вы всю сумму только после того, как ее отработаете. «Покажите!» — потребовал клерк. Детектив молча вытащил свой потрепанный бумажник и, раскрыв его, продемонстрировал собеседнику несколько купюр. «Хорошо. Идите за мной!» Молодой человек припустил вверх по черной лестнице, и вскоре Стриклин стоял перед знакомой дверью, за которой скрывался архив, Только на сей раз здесь отсутствовал похожий на Филина начальник, и можно было чувствовать себя намного свободней. Заперев комнату на ключ, клерк скрылся за стеллажами, но вскоре вернулся, неся с собой толстую папку. — Вот, — сказал он, опуская ее на стол перед Стреклендом, — бланки регистрации на рейсы за май. — Отлично. Детектив открыл папку, посмотрел на весьма неразборчивый почерк, которым были записаны фамилии и имена. Подумал немного и распорядился, возвращая бумаги клерку. «Ищите сведения об Элис Робинсон. У меня на это уйдет больше времени, чем у вас. Вы обещали, я сказал, что заплачу вам за помощь в моем деле, а не за папку со списками. Или вы думали, что получите пять кингов, не приложив усилий?» «Я знаю, как жизненно необходимы вам эти деньги. Джек ведь шутить не любит, так?» Стрекленд с удовлетворением отметил, как побледнел Архивариус. «А ваш начальник, меж тем, придерживается очень строгих взглядов на игры. Но зачем ему знать о вашей слабости? Мы сделаем проще. Вы получите свои пять кингов, расплатитесь и больше никогда не будете играть. Так ведь?» Молодой человек судорожно сглотнул и кивнул. «Но пять кингов — очень большая сумма, и вам придется ее отработать, помогая мне». «В чем? В расследовании, разумеется. Мне нужен надежный человек в Далише, мои глаза и уши. А вы ведь теперь очень надежный человек, который никому и ни за что не расскажет о том, над каким делом мы будем работать». Понимаете, о чем я?